Снова учеба. Тренировочный зал Академии был наполнен эхом металлических ударов, когда Юрий сражался с мастером меча, старым орком по имени Громмаш. Вокруг них даже мигали мифические факелы, освещая арену, а пол, покрытый следами множества боев, казался словно свидетелем бесчисленных тренировок. А в этот раз они оба держали по два меча. По одному в каждой руке. И каждый шаг был точен, а каждое движение выверено. Юрий быстро отступил в сторону, уклоняясь от стремительного удара гром Маша, который пытался рассечь воздух двумя тяжелыми клинками. Орк был достаточно сильным бойцом, и его удары обладали огромной силой, и были не лишены скорости. Однако Юрий, хоть и уступал ему в силе, отвечал ловкостью и хитростью. Мечи Юрия, которые были более тонкие, острые, также казались легкими в его руках, даже несмотря на то, что по размеру больше напоминали полуторные слегка изогнутые клинки эльфов. Когда орк сделал очередной мощный выпад, Юрий словно вода плавно ускользнул в сторону, и его мечи скрестились с клинками гром Маша, отражая атаку с яростным звоном. Еще секунда, и Юрий рванулся вперед, стремясь пробить оборону орка быстрыми колющими ударами. Каждый его выпад был тщательно продуман, он искал слабости в стойке орка, пробуя то одно, то другое, словно танцуя на грани опасности. Но громмаш когда-то в прошлом явно бывшим настоящим хай был не только силен, но и опытен. Он читал движение Юрия, как открытую книгу, и когда юноша попробовал сделать ложный выпад, отвлекая внимание орка на правую руку, старый воин вместо того, чтобы повестись на уловку, с хищной улыбкой отразил удар одним мечом, в то время как второй клинок уже летел к Юрию снизу, стремясь сбить его с ног. Так что Юрий едва успел отразить этот достаточно хитрый, даже в чем-то подлый удар – скрестив оба своих меча для защиты. Но удар был так силен, что его почти выбросило из стойки. Он отступил на несколько шагов, выравнивая дыхание. Орк сделал шаг вперед, будто проверяя его решимость, хотя глаза Громмаша светились одобрением. «Молодец, мальчишка!» — гулко пророкотал орк с улыбкой. «Быстро учишься!» Юрий не ответил словами, лишь сконцентрировался на своей стойке. Он понял, что против такого мастера ему придется использовать не просто скорость, но и хитрость. Поэтому он начал двигаться быстрее, резче, стараясь запутать орка, чередуя так с разных направлений. Правый меч устремился вперед, нанося резкий удар в бок, в то время как левый замахивался к шее орка. Но громмаш блокировал обе атаки с поразительной точностью. Его клинки движением, похожим на хоровод, уходили в защиту, а потом обратно в нападение. Парень все больше ощущал ритм боя. Его движения стали плавнее, а атаки острее. Он чередовал быстрые удары с неожиданными прыжками в стороны, заставляя орка следовать за ним, вместо того, чтобы диктовать правила. Орк был могуч, но Юрий заставлял его выжидать, подстраиваясь под его темп, а затем стремительно менял скорость. Наконец-то Юрий решил применить новую уловку. Сделав серию быстрых выпадов в грудь старого орка, он резко изменил траекторию одного из мечей и, уведдя его вправо, совершил низкий удар по ногам. Орк, ожидая очередной атаки в торс, на долю мгновения потерял концентрацию, и Юрийо Удалось зацепить его защиту. Получив такой подлый удар, Громмаш глухо заревел. Отпрыгнув назад, но на его лице не было гнева, а лишь веселое удивление. «Ха, неплохо, мальчишка!» Хрипло засмеялся Орг. «Почти достал!» Тяжело дыша, Юрий еле заметно усмехнулся в ответ, вытирая пот со лба. Он чувствовал, что достиг новой ступени в своем мастерстве. Это был не просто бой. Это была битва умов и тел, в которой каждое движение требовало точности и осмысления. И хотя Орк все еще был впереди по мастерству, Юрий знал, что не отстает. Тем более, что в конце этого тренировочного боя Громмаш сделал несколько шагов назад, тяжело дыша, но с широкой улыбкой на лице. Его массивные плечи поднимались и опускались, а в глазах сверкали огоньки одобрения. Он быстро оценил Юрия и кивнул в сторону стойки с оружием. Сказал, «Ты уже стал опасен с двумя мечами, мальчишка». Его усмешка сейчас больше напоминала не оскал хищника, а нечто отеческое. «Но ну, как насчет настоящего испытания? Возьми двуручный меч. Посмотрим, насколько ты силен с ним». Ни мешкая, ни минуты Юрий подошел к стойке и взял массивный двуручный меч. Это оружие было тяжелым, а длинное лезвие блестело на свету факелов. И едва прикоснувшись к нему, парень ощутил его вес в руках, пытаясь адаптироваться к измененной динамике. Громмаш уже ждал его, стоя в боевой стойке, готовый к новой схватке. «Теперь ты поймешь, что такое настоящая сила!» – сказал орк, слегка покачивая своей седой головой, словно старший брат перед младшим, который впервые пытается его догнать. Это ощущение было настолько стойким, что Юрий слегка нервно сжал рукоять двуручного меча обеими руками и сделал несколько пробных взмахов, прислушиваясь к тому, как меч режет воздух. Вес оружия ощущался совсем иначе, чем у тех двух мечей, с которыми он привык сражаться, но Юрий уже привык адаптироваться. Он встал в стойку и выждал, пока гром сам начнет атаку, и старый орк не заставил себя долго ждать. Он бросился вперед с яростью, и его двуручный меч опустился вниз с такой силой, что казалось, что он способен разрубить пополам любое препятствие. Сам прекрасно понимая разницу в силе, Юрий уклонился в последний момент заставив Орка промахнуться и оставить себя открытым для контратаки. Он сделал стремительный шаг вперед и нанес боковый удар, целясь в бедро маша Но тот не зря был опытным воином. Он успел отвести меч в сторону и отбил удар, но не без труда. И Юрий почувствовал, как его меч скользнул по стали, урочивая клинка, почти прорезав защиту. «Хм, ты действительно быстро учишься?» снова произнес орк, и парень даже услышал в его голосе какие то странные интонации напоминающие восхищение поправляя стойку и вновь начиная атаку так что они снова закружились в танцы стали удары гром маша были мощными и тяжелыми каждый удар от него был похож на удар молота пытающегося раздавить юрия но юрий уже привык к этому и хотя его двуручный меч был не менее маневренным Он начал адаптироваться. Его удары стали точнее, его шаги легче. Он учился направлять вес меча, вкладывая силу в каждый удар. Это сражение продолжалось не так уж и долго, и хотя орк превосходил Юрия по силе, юноша компенсировал это своей ловкостью и скоростью. Он уклонялся от мощных ударов Гром Маша, блокируя атаки в последний момент и тут же переходя в контр атаку В один момент громмаш решил проверить стойкость Юрия и силой обрушил меч сверху. Юрий попытался заблокировать этот удар. Подняв свой меч над головой, но сила орка была такова, что он едва удержался на ногах. Столкновение клинков произвело оглушительный звук, как будто Гром разразился прямо в зале. Так что Юрий быстро понял, что если он будет пытаться сражаться напрямую с орком, он неизбежно проиграет. Тогда он решил применить хитрость. Юрий резко отступил назад, давая орку почувствовать уверенность в его превосходстве. А затем, когда громмаш бросился вперед с очередным мощным ударом, Юрий внезапно уклонился в сторону. Орк не ожидал этого маневра. Его удар прошел холостую А Юрий воспользовался моментом и, вложив все свои силы в следующий выпад, нанес удар своим двуручным мечом в бок громмаша. Лезвие не прорезало плотную кожу арка, но этого хватило, чтобы сбить его с толку. Громмаш хмыкнул, ощутив удар и отступив на шаг назад, поразился скорости и точности юного воина. «Ха, так ты все-таки смог достать меня?» Гулко засмеялся Орк, выпрямляясь и проводя рукой по месту удара. И хотя он не был серьезно ранен, сам факт того, что Юрий сумел пробить его защиту, вызвал в нем гордость. «Тебе бы хватило мужества и на поле боя, юноша!» Сам же Юрий в ответ на его слова тяжело дышал, слегка поклонился Орку, показывая уважение к его словам и мастерству Сражение было сложным, но оно научило его тому, что даже против более сильного противника можно найти путь к победе. Надо сказать, что после таких тренировок Юрий чувствовал себя просто великолепно. Тем более, что после праздника императора многое изменилось, и в первую очередь поведение самих разумных, которые по некоторой глупости пытались его ранее преследовать. Скорее всего, желание Юрия все-таки достигло определенных ушей. Потому что сначала, насколько ему было известно, в Академию приперлись послы соседних государств и провели своеобразное совещания с представителями, которые учились в Академии. Имеется в виду их, так сказать, соотечественники. Так вот, после этого посещения преследование практически прекратилось. Ну как... Некоторые девушки продолжали старательно стрелять глазками, и даже только некоторые все же пытались заговорить с Юрием. И Юрий отвечал, ну так, чтобы никого не обидеть со своей стороны. Остальное его совсем никак не беспокоило, всего лишь по той причине, что все эти индивидуумы теперь были ограничены в своей активности. Тем более, что после праздника императора многие начали за спиной Юрия шептаться. Судя по всему, слух о том, кто именно изготавливал подарки для императора, подаренные семьей графа Юрис и собственными детьми этого индивидуума, довольно быстро разошелся по округе. И теперь многим хотелось бы постараться заполучить такие ценности в свои руки. Был даже случай, когда с Юрием пытался поговорить представитель одного из довольно значимого в империи семейства. Он якобы был родственником одного из двух оставшихся герцогов. Так вот, он предложил Юрию перейти на службу к этому высокородному и даже пообещал, что ему дадут баронство. Ему только и нужно будет делать по требованию герцога для него различные артефакты. «А кто мне будет ресурсы поставлять?» Вполне закономерно удивился тогда Юрий, указав этому умнику на то, что даже один только мифрил стоит просто огромных денег. «Ваш герцог сможет мне мифрил, драгоценные камни и все остальные ингредиенты для моих изделий поставлять». Естественно, что выяснилось, будто бы это все должен будет делать сам Юрий. А сам герцог окажет ему свое покровительство. Мол, покровительство такого высокородного стоит куда дороже всяких безделушек. «Ну, если это для вас безделушки...» Криво усмехнулся тогда Юрий, сразу же заметив тот факт, что этот индивидуум буквально со слышным стуком своих зубов закрыл рот, когда уже и сам догадался, что-то не то. В таком случае вы можете найти подобных мастеров где угодно, я же так уж и быть не буду вам мешать их искать. А от меня вы таких безделушек просто не дождетесь, если вы не знали, что любая из таких безделушек стоит просто баснословных денег то это уже полностью ваша проблема даже те самые драгоценные камни стоят своих денег не говоря уже про мифрил у вас на них не хватит средств а безделушки вы наверняка будете заказывать регулярно так зачем мне это надо нет уж обойдусь я и без покровительства вашего высокородного мне такой покровитель который хочет за чужой счет жить и даром не нужен Я лучше как-нибудь без него проживу, по крайней мере, тот же император предлагал мне за свое покровительство наследное графство с титулом, а ваш сюзерен только про баронство говорит. А что про титул того же барона было так сложно заявить, или он не может такими вещами распоряжаться? Так зачем мне нужен такой бесполезный покровитель? Судя по всему, подобное утверждение со стороны Юрия загнал этого посредника в своеобразный тупик. Всего лишь по той причине, что он явно не ожидал ничего подобного, а Юрий обратил внимание на такие вещи. Так как, по сути, такие вещи просто так заявлять без какого-либо доказательства было нельзя. Да, землю баронства ему могли бы доверить, даже в герцогстве, но только на время его жизни или эффективной работы». А вот до дворянином, тем более потомственным, да еще и титулованным, делать его никто не собирался. И это был определенный показатель во всей этой ситуации. Юрий это сразу учел, так как понял, что в сложившемся положении эти индивидуумы просто хотели заполучить хорошего артефактора, а потом выбросить за ненадобностью, когда он уже не сможет эффективно работать». При этом даже забыли обговорить такие нюансы, как поставки ценных ресурсов. Но какой дурак решил, что территория какого-то занюханного баронства, которое явно находится практически на грани разорения, может поставлять артефактору и ресурсы, и деньги на то, чтобы создавать артефакты по требованию герцога? Но в том, что этот высокородный захочет получить себе самые лучшие артефакты Из возможных Юрий не сомневался, так как только что переделанные им артефакты, которые подарили императору, уже привлекли к себе столько внимания, что у них возникли определенные подозрения, напрямую связанные с тем, что касается его знаний, так как даже ректор Академии, вызвав к себе Юрия, начал интересоваться у парня тем, как он смог изготовить «Кольцо жизни». Не говоря уже про тот самый браслет с силой стихии огня. Юрий же просто разводил руками, объясняя, что это не так уж и сложно. И все потому, что информацию про артефакты подобного рода он обнаружил в библиотеке Академии. Давно. «Сейчас же я не могу даже вспомнить того, когда именно это произошло», – задумчиво выдохнул парень, услышав со стороны этого старого магистра подобные вопросы. Честно говоря, даже не интересовался тем, откуда у вас взялись такие знания. Насколько я знаю, в Академии должны учить чему-то подобному, поэтому я сначала нашел упоминание о таких артефактах, потом подумал над тем, как можно изготовить с помощью плетений подобного рода. «Я не об этом спрашиваю», – раздраженно ответил ему магистр Леам Курц. Но, заметив удивленные глаза сидевшего рядом магистра артефактора, тут же попытался исправить то, что только что сказал – «Мне интересно то, откуда ты взял силу жизни. В этом году у нас не было магов жизни, и сейчас среди студентов Академии ни одного нет. Все маги жизни, которые имеются в империи, буквально наперечет. А тут такой артефакт и столько силы. Откуда ты ее взял?» «А, так вы об этом спрашиваете?» С явным облегчением расхохотался Юрий. И, заметив недоуменное переглядывание между сидевшими перед ним, разумными, тут же постарался прекратить свой фактически издевательский смех. «Да тут все просто, господин ректор. Вы же, наверное, уже и сами прекрасно знаете о том, что я долгое время жил на территории темного леса. Там я находил источники самых разных стихийных сил. И даже один раз нашел источник силы жизни. В этот источник я подбрасывал некоторые предметы, чтобы они накапливали в себе силу жизни». И со временем они превращались в малые источники. Например, за три года один из кристаллов изумруда, что там был, стал полноценным малым источником жизни. Именно его я и использую для таких случаев. Я надеюсь, ты не додумался этот источник в кольцо жизни вставить? Практически сразу удивленно приподнялся в своем кресле глава кафедры артефактурики и алхимии. Ты хоть понимаешь ценность такого предмета? Его нельзя так просто использовать. Разве что в те артефакты, которые... Магистр Галан, успокойтесь. Еще громче расхохотался Юрий. Уже в который раз за это время заставив старого артефактора осесть в собственном кресле. Я и сам прекрасно понимаю стоимость такого предмета, поэтому не надо на меня кричать. Я целую неделю от него заряжал этот артефакт. Так что там все в порядке. Артефакт действительно принадлежит к предметам с силой жизни. И не менее того, не нервничайте из-за этого. Слегка успокоившись, два магистра, практически не сговариваясь, тут же принялись уговаривать Юрия подарить этот артефакт Академии. Естественно, что парень изрядно удивился такой просьбе. Он тут же заявил им о том, что такие предметы никому не дарить, не продавать не намерен. Для артефактора подобные предметы имеют просто невероятную ценность. И надо быть полным идиотом, чтобы кому-то их передавать. Если кому-то нужны подобные малоисточники, то пусть сами походят по темному лесу и поищут подобные места. А для того, чтобы его сейчас не попытались уговорить сводить экспедицию уже в темный лес, Юрий тут же весьма аккуратно напомнил им о прошлой экспедиции, что вызвало у магистра артефактора Фактически нервные спазмы на лице. А затем и о том, что такой источник силы жизни уже мог давно иссякнуть. Ну, бывало и такое. Когда источники банально просто исчезают. Это природное явление, и тут ничего не поделаешь. Каким-либо образом его исправить тоже не получится. Но единственный факт, говорящий о том, что у этих индивидуумов может появиться подобное желание – касался как раз именно того, что такой источник существовал, но и сам Юрий туда отправляться не собирался. Особенно в таких условиях, ведь он явно хотел его принудительно туда отправить. А он является студентом академии, и больше на их обещания сам не поведется. Ему достаточно было и того, что если, например, по артефакторике сейчас особых проблем не возникало, Именно из-за того, что магистр обещал ему помогать, в частности имеется в виду различные зачеты и экзамены, то по той же алхимии, к которой этот магистр тоже имел отношение, он просто поднял руки. Алхимики якобы сами решают, а ведь по сути на этих занятиях его тоже сейчас особо ничему новому научить не могли. Именно по той причине, что на этих занятиях они пока что варили простейшие зелья. А уж то что, а зелье варить он умел. Его интересовали другие вещи, но с ними он столкнется как максимум на третьем курсе, а то и к концу курса, а то и на четвертом и пятом. Вот тогда будет куда поинтереснее. Старательно напомнив старому магистру об этом нюансе, Юрий заметил то, как старик опять недовольно поморщился. И хотел было сказать, что это не было оговорено заранее. Но Юрий напомнил ему о том, что прошлая экспедиция закончилась для него не очень приятно. И Юрий там мог погибнуть. И все именно по вине помощников магистра. Больше он на такие глупости не поведется. А если кто-то и хочет сходить в экспедицию, то никто им не мешает. Как ходить в мрачные земли, они уже и сами знают. Как ходить в темный лес... Об этом можно узнать из рассказов тех же поисковиков-охотников в том же самом приграничном городе Тарвале. Им никто не мешает узнать то, что им нужно, пусть немножко напрягутся и уточнят то, что их волнует. Да, Юрий понимал, что для этих стариков подобный провал весьма неприятное событие. Провал их планов и интересов, честно говоря, Юрий так и не понял тогда того, на что именно рассчитывал ректор Академии. На то, что Юрий признается, будто он сам является магом жизни, прекрасно. У него есть необходимые способности, и он выяснил, что магия жизни – это фактически та же самая магия природы, только отдельного направления. Однако проявлять подобные способности и демонстрировать их таким индивидуумом он не собирался. Судя по их упоминанию, магии жизни были настолько редкими что было даже куда опаснее являться магом жизни, и чем магом-универсалом четырех стихий. То есть, если только кто-то узнает про то, что Юрий может владеть магией жизни, то его уж точно живым из империи не выпустят. Не говоря уже обо всем остальном. Вот как эти два старика буквально взвились когда заподозрились, что Юрий имеет отношение к магам жизни и сразу потухли, когда поняли, что он их в этом вопросе перехитрил. Хотя сразу стоит отметить еще и тот факт, что у него может быть достаточно ценный предмет, являющийся малым источником силы жизни. Потому что Юрий сразу обозначил тот факт, что не собирается ничего и никому передавать. И ведь как хитро завернули, они точно понимали, что купить подобные предметы – у него они просто не смогут, слишком уж он будет ценный для них. Поэтому они и хотели, чтобы он этот малый источник им подарил. Вот только, что либо дарить им Юрий тоже не собирался, слишком уж дорогой подарочек получится. Не заслужили они подобного. Естественно, что после этого общения и Напоминание про обещание магистрам пара преподавателей-артефакторов попытались намекнуть Юрию на то, что со своим наставником нужно быть повежливее. Если старичок что-то и забыл, то это уже не его вина. Однако в ответ они тут же услышали высказывание парня по поводу их длинных носов и больших ушей. Длинные носы были потому, что они суют их куда ни попадя. А большие уши были именно из-за того, что эти индивидуумы подслушивают, где не попадя. Из-за это можно ведь и пострадать. Практически сразу эти индивидуумы захотели наказать выскочку, но Юрий предложил сходить на территорию полигона и пообщаться там от души. Если уж они такие специалисты своего дела, то им не составит труда выйти против него с каким-нибудь из своих артефактов а он принесет что-нибудь свое и посмотрит, что лучше получается и у кого. Однако, услышав о подобном предложении, эти оба преподаватели тут же вспомнили о каких-то своих насущных делах, достаточно больших и важных, а также о том, что негоже преподавателям сражаться со студентом, так как у студента не будет ни единого шанса. Ну да, конечно, не будет ни единого шанса. Тут же расхохотался Юрий, когда понял, что они просто убегают прочь. «Вас же просто не найдешь на полигоне, вы туда даже не дойдете. Скорее всего, побежите к ректору жаловаться на меня за то, что я посмел уронить ваш авторитет». «А о каком авторитете тут идет речь, если у вас хватает ума подходить к студенту и требовать от него подобного?» Если ваш магистр сделал глупость и что-то пообещал, то он должен сделать вторую глупость и выполнить обещанное. А если он просто обещает и ничего не выполняет, то он обыкновенный пустобрех. Возможно, после подобного кто-то мог бы сказать, что Юрий просто зазнался, но речь шла не об этом. Он просто устал. Устал от того, что эти магистры думают, будто бы он им всем что-то обязан. Вот только за то, что они якобы ему дают какие-то знания, парень заранее уже расплатился, и достаточно большими деньгами. Именно поэтому пытаться взывать к его совести в данном случае было просто бессмысленно. Ни о какой совести тут и речи не идет. По сути, эти индивидуумы сами во всем были виноваты. «Им бы быть немножко поумнее, ну, пообещал ты что-то, так объяснись». Если не можешь выполнить свое обещанное, то просто признай это, скажи «Да, извини, но преподаватели с направления алхимии меня считают пустым местом. Я не могу им приказать не трогать тебя». Хотя уже весь курс знает о том, что преподаватели, которые занимаются со студентами вплоть до третьего курса, и являются младшими в иерархии академии, по сути, его ничему научить не могут. Однако они учат. И уже скольких пришлось поменять после общения с Юрием, особенно тех, кто пытался мошенничать, а им все мало. Так и эти туда же поперлись. Вот кто их просил подходить к Юрию и что-то требовать. Это же глупо. Как и следовало ожидать, на следующий день Юрия снова вызвали к ректору. И там стояли два несчастных преподавателя, которых, как оказалось, на занятиях начали высмеивать. Первокурсники. Кто-то из них был поблизости, когда Юрий им все это высказал. Так что теперь их начали высмеивать, старательно намекая на их длинные носы и большие уши. Естественно, что ректору это не понравилось. Но в ответ на его претензии Юрий указал именно то, что готов пройти опрос по поводу случившегося при «Камне правды». А вот готовы ли они это сделать? И как только ректор Академии сам предложил им подобное, эти умники опять же вспомнили про какие-то свои дела, всего лишь по той причине, что наверняка ректоры все наврали. Поэтому и опасались проходить такой опрос. Тяжело вздохнув, старый магистр земли тут же отправил Юрия обратно в лабораторию, откуда его вызвали. Там у них как раз шел процесс выделения эссенции из лекарственных трав. Юрию было интересно посмотреть на то, как будет изворачиваться преподаватель академии, учитывая тот факт, что он сразу начал готовить эссенцию неправильно. Что такое эссенция, по своей сути, это не просто какой-то там сок, это сама сущность лекарственного растения. И чем сочнее это растение будет, тем качественнее и полноценнее будет эссенция. Он это точно знал по собственному опыту, поэтому для такого случая нельзя было брать сушеные травы. Да еще из сушеных трав ты получишь эссенцию. Да, даже из сушеных трав ты получишь эссенцию, только раз в 10 меньше, чем хотелось бы. Сушеные травы неплохо подходят для различных отваров или настоек, но эссенцию нужно получать из свежесобранных растений, причем в данном случае, чтобы... Получить полноценную эссенцию растение должно быть целым, неразделенным на части, а он выложил отдельно стебли, отдельно цветы и отдельно корни, только для того, чтобы получить три вида эссенции, а из них уж потом постараться собрать единую, ну что за глупость. И тут юрий отвлекли. Естественно, что когда он вернулся, этот умник гордо показывал маленькую мензурку всего лишь с несколькими каплями эссенции, которую сумел получить из своего сбора трав. Честно говоря, когда Юрий увидел то, чем тот гордится, то с большим трудом сдержал истерический смех. Но рассказывать свои секреты этим алхимикам он не собирался. Учат так, прекрасно, пусть так и учат. Юрий собирал эссенцию более полного вида и более качественную, поэтому не видел смысла делиться такими знаниями. Как он уже понял, в академии учили минимуму знаний. А вот что ты потом усвоишь или узнаешь, это уже твое личное дело. И парень понимал, что свои знания придется приберечь. Поэтому он тоже с некоторым... Удивлением разглядывал эти капли энергетической субстанции и даже пару раз восхищенно прищелкнул языком, что наверняка еще больше подстегнуло эго этого молодого алхимика. Но на большую парень не сподобился, потому что не хотел. Если они любят так изгаляться, то пусть уж получат то, чему его Так как сам парень понял, что спорить в данном случае и что-то им всем доказывать ему просто нет никакого смысла. Поэтому, когда наступило время готовить эссенцию, скрипя зубами в душе, он сделал все, как учил этот преподаватель. И то, когда он добывал эссенцию из той же самой, по сути, охапки сухого сена, Юрию удалось получить эссенцию как минимум в три раза больше, чем у остальных. Хотя объем растений и их качества были одинаковыми. Поэтому Юрий сразу отлил две трети полученной эссенции и сдал преподавателю столько же, сколько и остальные. Причем сделал он это показательно, прямо на глазах у других. А когда преподаватель это увидел, то у него аж дар речи пропал. А он попытался возмутиться, однако Юрий указал ему на тот факт, что остальные сдали столько же. И Юрий сдал столько же. А раз эту он именно за свой счет покупал, и фактически все это было его собственностью, то значит это он решает, сколько ему нужно сдать для проверки преподавателям качества эссенция Если все сдают столько, значит ее достаточно, а все остальное он не обязан никому предоставлять. Эта эссенция и ему самому пригодится. Кстати, на следующем занятии их ждал один рецепт эликсира что делался как раз на основе вот этой самой эссенции. Что же это получается? А получается, что студенты будут вынуждены снова из такой же охапки травы, опять же купленной за свои деньги, постараться изготовить эссенцию, чтобы ее хватило на этот самый эликсир. А потому что понял Юрий, то эссенции, что он уже в этот день приготовил, хватит как минимум на два таких эликсира – А у них будут еще такие эликсиры с эссенциями лечебных трав. То есть молодому магу-преподавателю не получится заставить Юрия вновь повторно покупать травы и добывать эссенцию, чтобы он потом смог ее куда-то использовать. Ведь Юрий прекрасно знал о том, сколько капель эссенции необходимо для того, чтобы проверить ее на качество. Одна. А сдавать приходилось чуть ли не по половине мензурки. Скорее всего, этот индивидуум потом данную эссенцию либо сам будет использовать, либо продаст. Она тоже денег стоит. Так что уже только поэтому Юрий понимал то, насколько хитрым оказался данный одаренный. Ну что же, видимо, в академии должны в первую очередь учить обманывать. Ну да. Юрий сам прекрасно помнил о том, как слышал один раз еще в глубоком детстве, как один маг-лекарь, которому нужно было просто перевязать раненому руку, начал рассказывать какие-то душераздирающие истории о том, какие силы ему пришлось потратить на то, чтобы сделать мазь на эту самую повязку. А сам при этом всего лишь подобрал несколько лепестков подорожника, выдавил из них сок, которым пропитал тряпку и все. Зато за подобное действие он требовал чуть ли не золотую монету. Хитро придумал, конечно. Но теперь Юрий прекрасно знал о том, откуда они набираются такой наглости. И хотя Юрий уже неоднократно продемонстрировал этим людям, что на нем как сядешь, так и слезешь, и бессмысленно пытаться его обдурить там, где сами ничего не могут добиться, они время от времени все же пытались повторить эту процедуру, словно у них был какой-то своеобразный спор, состязание направленный именно на то, чтобы найти способ использовать паренька без его на то согласия. Конечно, Юрий сам уже понимал, что в большинстве своем, с учетом той оплаты, которую он им предоставил, именно академии должна была ему поставлять все эти ресурсы. Но у него и так в последнее время возникало слишком много конфликтов, поэтому приходилось терпеть некоторые мелочи. Вот только, судя по косым взглядам этого преподавателя, он был отнюдь не совсем доволен тому, что заметил в поведении парня. Но его предвзятое отношение сыграло против его самого. Например, если бы речь шла о том самом старичке-алхимике, который занимался со студентами, начиная в основном с третьего курса и выше, то парень даже не стал бы задавать вопросов. Он сам отдал бы ему всю полученную эссенцию. И даже по большому секрету рассказал бы ему о том, как правильно добывать эссенцию. Его этому научила та самая бабка-травница, у которой не было больших денег и связей. И которая не могла у кого-то за бесценок получить нужные ингредиенты. Поэтому ей приходилось искать способы получить как можно больше эссенции из лекарственных трав. Так что в конце концов она все-таки дошла до такого открытия, которым теперь пользовался и сам Юрий. Правда, нужно было сделать кое-что еще, получив в свои руки ту самую лекарственную траву, из которой нужно было раздобыть эссенцию. Надо было сначала ее хорошо помыть. Но не в горячей воде, как некоторые умники делали, а в проточной, желательно ключевой, которая не смоет с травы ничего лишнего, как ни крути, но все-таки такой процесс своеобразным образом Обрабатывает растения, что повлияет и на эссенцию, так что в сложившейся ситуации выбора просто не остается. Приходится искать нужную воду, чтобы сделать все правильно. Тут же этот умник не придумал ничего другого, как начать учить их уже полностью сухую траву обдавать кипятком прежде чем начать получать из нее эссенцию. По сути, Юрий получил больше эссенции именно из-за того, что не обдавал кипятком свой сбор трав. Конечно, можно было добавить и тот факт, что у него была с рождения другая сила, что и позволило ему быть более эффективным. Но даже в этой ситуации все складывалось так, что эти красавцы делали то, что им было нужно, неправильно. Да, эссенция хранится дольше, чем та же самая сухая трава. Если правильно все сделать, то ее можно закрыть где-нибудь в подвале на десятки лет. Чем часто и пользуются различные довольно экономные алхимики. Кто знает, когда им понадобится та или иная трава. Ну, хранили они год эту сушеную траву, ну два, от силы. Потом можно будет спокойно отправить ее на переработку. Однако, если сделать все со свежей травой, и эссенции будет больше и меньше мороки. а Вот только эти секреты теперь радовали самого Юрия, а самих магов-преподавателей просто бессил тот факт, что он больше не пытался проявлять свой довольно вредный, по их мнению, характер. Честно говоря, в такой ситуации ему было просто не совсем понятно то, чего именно они добиваются. То им не так, и это им не эдак. То им не нравится, что он постоянно возмущается и пытается подвергать сомнению их авторитет. То, когда он молчит, они начинают подозревать какой-то подвох и все равно ведут себя так, как будто он их в чем-то оскорбил. Ну, а самого Юрия подобные мелочи уже не интересовали. Они получили то, что так добивались, и весьма старательно, так что теперь они переживали по поводу того, что совершенно случайно могут не получить часть богатств, которые мог дать подобный студент. Потому что кто-то очень старательно начал раздувать такой слух, что раз Юрий сейчас уже делает подобные артефакты, то такое же изделие он предоставит Академии после окончания обучения. И даже начали фантазировать. Юрий же в ответ просто посмеивался, всего лишь по той простой причине, что не собирался на выпускной экзамен делать что-то особенное. На выпускном экзамене все обычно делают что-нибудь стандартное, не слишком дорогое, но достаточно эффективное. Вот и он сделает что-то такое, но одноразовое. Использовали, порадовались, а потом все то, что осталось, выкинули так как использовать после подобного они такой артефакт уже просто не смогут. Над этим артефактом парень думал уже сейчас, так как понимал, что нужно продумать все достаточно эффективно, чтобы они увидели действительно что-то невероятное, но одноразовое. Для этого он выбрал своеобразный артефакт в виде запускающего тот самый каменный таран. Для чего? Так именно для того, чтобы все поразились. Сейчас они думают, что он специалист по защитным артефактам. Зато потом, когда время дойдет до использования, сами поймут, что в этом артефакте две силы. Сила огня и сила земли. Это будет так называемый огненный каменный таран. По сути, двойной удар плетениями явно сможет разрушить любую защиту. Именно по той причине, что даже самая надежная стационарная защита у тех же Гномов концентрируется на одном участке защиты, если туда наносится удар. А что будет, если, например, при движении в сторону цели тот же самый каменный таран просто разлетится на несколько таранов поменьше? Дополнительно магия огня, превращающая такой камень в расплавленную лаву. Удар должен быть просто невероятной по своей силе и разрушительности. Уже только поэтому такой артефакт должен быть одноразовый. Именно поэтому уже сейчас парень не продумывал те самые плетения, которые после запуска подобного артефакта в работу банально уничтожат его. Но только после использования. При этом они должны быть настолько переплетены между собой, чтобы никто не мог не отключить подобную защиту, ни как-то выяснить, что именно внутри этого своеобразного ударного артефакта наворотил Юрий. По сути, в данной ситуации они просто ничего не смогут понять, а парню только это и нужно. Надо сразу сказать о том, что ему в данном случае очень сильно помогало то, что он изучил благодаря книгам, переведенным с эльфийского. Ну как, переведенное? Ну как переведенное? Он уже на просто эльфийском неплохо читал, только вот те книги, которые он сейчас должен был изучать, были на высшем эльфаре. А он его еще не до конца понимал. Однако он понял, что такое высшая иллюзия. И это облегчило ему работу. Он мог спокойно создать иллюзию в виде своеобразного объемного рисунка перед собой. Кажется, древние люди называли подобное изображение трехмерной голограммой. Кстати, у эльфов об этом упоминание есть, а у людей нет. Почему? Так вот, такую иллюзию можно было изменять так, как тебе нужно. Прокручивать перед собой, вводить в нее дополнительные данные. Например, при таком способе размышлений было проще обнаружить нестыковки в плетениях, а развернуть их и с разных сторон рассмотреть, понять, где они могут пересекаться и где могут быть линии напряжения. Потом, если ты берешь какой-то предмет, то можно его также при помощи такой иллюзии поднять перед собой, и разглядеть те места, куда будет лучше ввести плетение, и как их лучше извернуть, чтобы избежать точек напряжения в самом артефакте. Так что результат будет налицо, да. Это в чем-то даже усложняет работу, потому что сначала ты делаешь эту иллюзию, осматриваешь ее внимательно со всех сторон, а потом формируешь по этой иллюзии плетение, которое внедряешь в материал артефакта ну если все как следует обдумать, так будет куда проще. Поэтому Юрий и пользовался такой возможностью. У него даже появилась возможность записывать эти иллюзии в кристаллы накопителя. То есть теперь ему не надо было с одним плетением работать с одного подхода. Так можно было и от истощения, и усталости сознания потерять. Теперь можно было начать делать иллюзию. А потом просто поместить ее в этот кристалл и идти отдыхать. Вспомнил про нее. Взял этот кристалл, достал эту иллюзию и дорабатывай дальше. Опять устал. Сжал иллюзию и снова поместил в этот кристалл. Да. Так долго этот кристалл не протянет? По расчетам самого духа наставника, даже кристалл того же самого рубина может протянуть не более двухсот подобных использований. Потом, к сожалению, такой кристалл просто разрушается. Точно так же и алмаз, хотя алмаз выдерживает тысячу подобных издевательств. Но Юрию тут важно было не это. У него таких кристаллов сейчас хватало, особенно после того, как он старательно обчистил сокровищницу гильдии магов, благодаря чему для него такие кристаллы уже были всего лишь расходными материалами. Кстати, в сокровищнице гильдии он обнаружил несколько весьма специфических артефактов явно имевших отношение к древним людям. К тому же он там обнаружил еще кое-что, несколько слез гор, и довольно крупных, а также пару сундуков, которые были закрыты магической защитой. Судя по запискам, которые висели рядом с этими артефактами, сундуки такого рода являются полноценными защитными артефактами. И эти сундуки попали в гильдию магии Империи совершенно случайно. Так что представители этой организации просто не знали, как открыть подобные предметы, поэтому очень сильно переживали и даже надеялись на то, что там есть что-то очень ценное. Юрий тоже думал, что там есть что-то ценное, но даже если там нет ничего, то подобные артефакты, судя по плетениям, которые их защищали, сами по себе являются невероятной ценностью. Он только на их днище обнаружил несколько плетений, имеющих отношение к магии земли. Например, то же самое плетение крепости в данном случае он вообще не учитывает. Для таких предметов это нормально, однако в днище имелось еще и плетение голема. Такое плетение в магии просто как бы привязывает предмет или разумного, который подвергается его влиянию, к одному положению и месту. То есть, если этот сундук поставить где-то и, судя по всему, через открытый сундук активировать это обретение, то закрытый сундук уже просто невозможно будет даже сдвинуть с места. Потому что в своем положении этот сундук будет привязан не только к дому, где находится на данный момент, а именно к самой земле. Если ты, например, разрушишь пол под ним, а сундук, к примеру, находится на втором этаже, то он просто переместится магическим образом на первый этаж и также встанет на место. Разрушишь пол, и здесь он точно так же переместится в подвал, и так вплоть до голой земли. А вот для того, чтобы его переместить, нужно сначала отключить это плетение. Активируется оно, судя по всему тому что разобрал Юрий именно изнутри этого сундука. То есть подобное плетение мог задействовать только хозяин такого артефакта. Никто другой не сможет ни активировать его, ни отключить. Про другие плетения тут и речи не идет. Именно поэтому Юрий понял, что разбираться с этими артефактами придется очень долго. Так же долго, как и с той сумкой, которую он нашел на той самой проклятой поляне со странной пылью. Ведь сама по себе та поляна была уникальна, и черный кристалл, который он оттуда забрал, Юрий даже не показывал этому духу-наставнику, потому что опасался, когда он пытался обратиться к этому кристаллу, чтобы ощутить его содержимое, то его буквально смывало огромным объемом энергии, который находился внутри. Более того, но он почему-то чувствовал какое-то родство с этой энергией, и это его пугало. А вот сумку, которую там обнаружил, все же показал Айлтиону. Кстати, эльф узнал материал, из которого она была изготовлена. Он сказал, что это что-то божественное. Но материал-то был явно в виде кожи. Ему же этот материал больше напоминал шкуру дракона. Возможно, это и есть бог драконов. Криво усмехнувшись, задумался о чем-то своем бывший архимаг эльфов заставив Юрия напрячься. Причем, судя по тому, что из нее так легко сделали подобный артефакт, эту шкуру такую дракону отдал добровольно. Как так могло произойти, я не понимаю. Но это факт. Шкуру дракона, тем более такого, а их называют иногда драконами-междумирья или драконами-логами, потому что они могут летать между мирами самостоятельно без каких-либо артефактов или еще чего-либо так как являются могущественными магами, по своей силе, примерно равными богам, то просто не сможешь обработать нормально. Тут, возможно, только два варианта. Либо ты должен быть сильнее этого дракона и убить его, и тогда ты сможешь с ней что-то сделать. Либо этот дракон сам отдал тебе эту кожу, например, после линьки, и ты из нее сделал подобный артефакт с его разрешения. Хотя... Это же глупо самого себе, ведь драконы, особенно драконы Междумири, очень гордые и заносчивые существа. Их сила позволяет им сопротивляться влиянию даже богов и демиургов. Правда, от вторых они обычно стараются сбежать. Ведь когда-то даже их создал какой-то демиург. По легенде, которую я когда-то слышал, они должны были стать защитниками всего мирового древа, а также порядка в мирах. Кто и когда это сделал, не совсем понятно, но сейчас важно то, что они есть. Типичный пример тому – это самая сумка, которая лежит у тебя перед глазами. Естественно, что услышав такую историю, Юрий заинтересовался подробностями, и этот древний эльф, хотя и скрипя зубами, принялся рассказывать ему все, что знал об этом деле. Знал он, конечно же, немало, но по сравнению со знаниями Юрия довольно много. И именно из этого рассказа парень понял, что эти самые драконы-логи – очень опасные существа. И если они где-то совьют себе гнездо, то им плевать на истинных хозяев мира. Если им нужно, то они могут даже уничтожить все население на планете». Однако после такого столкновения обычно и самим драконам приходится улетать из этого мира, так как они в основном владеют магией огня. Говорят, что были и другие, и таких драконов называли «владыками стихии», то есть они владели отдельно взятой стихией, и могли распоряжаться огромными запасами силы по собственному усмотрению – Однако появление таких существ в любом из миров не вело ни к чему хорошему само население этого мира, потому что драконы обычно старались перекраивать весь мир под себя. «Ну и чем же они отличаются от вас, от эльфов?» — тихо усмехнулся Юрий, заставив сидевшего перед ним духа наставника который как раз снова сменил тело, так как предыдущее уже просто рассыпалось из-за отсутствия в нем природной силы, буквально побелеть от злости. Вы же точно так же пришли в наш мир, как гости. А что вы творяете? Захотели, видите ли, хозяевами стать? Прекрасно. А кто вас об этом просил? Вы у нас разве спрашивали на это разрешение? Естественно, что бывший архимаг эльфов тут же принялся возмущаться от такой наглости. Но его мнение в данном вопросе Юрия не интересовало. Он просто напомнил Айлтеону, кто хозяин. И бывший архимаг эльфов был вынужден успокоиться. Тогда он рассказал Юрию о том, что разглядывал эту сумку сам достаточно долго. Все-таки она сейчас была в руках у Юрия. И изучая ее, Айлтеон понял, что плетения, которые там используются, очень мощные, запутанные до невозможности. Хотя вполне возможно, их... Получится разглядеть при помощи того самого артефакта, что сам Юрий сделал, с помощью которого делает свои артефакты в виде тех самых защитных амулетов, и которые предоставил гоблином ювелирам. Однако, так на взгляд разобраться в них точно не получится, слишком уж плотный кокон из магических энергий там получается. К тому же, задействовать эту сумку Юрий до сих пор не мог потому что было необходимо попытаться разобраться в закрывающем плетении. Там нужно было что-то активировать, чтобы она раскрылась, а у Юри пока что таких знаний не было. Поэтому он и старался иногда в свободное время в них разобраться, но при этом не хотел особо спешить. Да и зачем? У него сейчас и других дел хватает. А вот доспехи того самого существа, что явно было когда-то хозяином этой сумки, он также пока что просто не мог использовать. Не то что те, которые он обнаружил в мрачных землях, хозяин которых больше был похож на медведя, а Элтион все же узнал. Это были действительно доспехи из чистого адамантита, а само то существо было демоном. Да, отнюдь не эфемерным существом, которое влияет на разум или вселяется в тело, хотя, возможно, у них и такие особи были. Однако это был типичный воин-демон, судя по доспехам, птица очень высокого полета. Скорее всего, какой-то архидемон, который просто пытался каким-то образом выжить, попав на территорию мрачных земель. Только вот у Юрия сразу же возник встречный вопрос, как он туда попал. «И что он там вообще делал?» «Это было возможно, если туда открываются порталы из темных миров?» В ответ на недвусмысленный вопрос Юрия задумался древний эльф. «Все так же беспокойно бродя по помещению комнаты в арендованном доме. Если это все так, то следует ожидать появления новых демонов, а это довольно опасные существа. Если они захотят свить себе гнездо там...» то они там и сдохнут». Глухо расхохотался в ответ Юрий, просто напомнив о том, что там полно скверной порчи, с которой эти умники наверняка у себя в мире не сталкивались. «Если они там будут прорыв в наш мир устраивать, то это просто прекрасно. А вот если они пришли туда откуда-то с обычной земли, то это вопрос сложный. К сожалению, тут об этом говорить некому, да и незачем» так как в данном случае меня просто посчитают сумасшедшим, пока эти твари не начнут полноценную войну. Это была довольно серьезная тема для разговора. Прорыв, инферно, как обычно называлось подобное вторжение из темных миров, ничего хорошего их миру не принесет, и Юрий это прекрасно понимал. Особенно из тех легенд эльфов, которые успел прочитать в библиотеке аэлтиона когда учил эльфар. Да, в этих легендах обычно воспевались сами эльфы, но есть нюанс. Легенды, которые были у бывшего архимага эльфов в библиотеке, по сути, не распространялись нигде. И это были записи именно с тех самых времен, когда все это и происходило, не отредактированная То есть, можно так сказать, своеобразная правда жизни, но с точки зрения эльфов, Так как они видели ситуацию именно со своей стороны, чего не скажешь про других разумных. Однако сам факт того, что в данном случае демоны тоже мало чем отличались от эльфов, желающих захватить чужую территорию, уже настораживал. «Придется поговорить об этом с принцем Георгом», – тяжело вздохнул и тогда Юрий. Но вспомнил он про этот разговор куда позже так как сначала ему пришлось как минимум два раза во время встреч выслушивать хвалебные эпитеты со стороны представителей императорской семьи по поводу его изделий. Но стоит отметить тот факт, что, как выяснилось, императору альберту действительно понравились изделия Юрия, тем более на такой основе, на основе полноценных ювелирных изделий, благодаря чему они выглядели как красивые дополнения к его образу, Например, сам перстень, известный как «Кольцо жизни», он теперь с руки вообще не снимал. Ну, для кого перстень, а для кого кольцо? Но дело не в этом. А именно в том, что буквально на второй или третий день праздников на одном из приемов, на котором он принимал представителей дворянства других государств, по сути, посланников от соседних королей, ему преподнесли весьма специфический подарок, возле которого, когда Дальберт протянул к нему руку, Перстень засиял ярким, изумрудным светом. И все испугались. А сам император даже отпрыгнул назад. Оказалось, что в одном из предметов действительно была отрава, письмо, чей отравленный пергамент должен был взять в руки император. А само это письмо было, как ни странно, от того самого короля Кирилла V, который не так давно хотел заполучить Юрия как преступника. Да. Он уже настолько сошел с ума, что через своего посла передает отравленные послания соседям. Естественно, что это вызвало очень серьезный скандал, и кое-кому пришлось объясняться. К тому же такая прямая демонстрация эффективности артефакта дала понять, что тот, кто это сделал, прекрасно знает свое дело. А значит, его изделие стоят больших денег. По сути, буквально через пару дней в столице империи поймали нескольких мошенников, которые пытались в своих лавках продавать артефакты, изготовленные тем же самым мастером, который сделал кольцо жизни для императора. Только вот они не ушли одного нюанса. Их тут же схватили и доставили к императору. И судили их довольно жестко и быстро. По той простой причине, что речь шла не о каком-то рядовом мошенничестве, Все только из-за того, что стоимость артефактов, которые делал Юрий, превышала тот самый допустимый минимум, за который можно было бы просто так лишиться руки. Так что наказание было показательным. Этих умников просто повесили на центральной площади столицы, а потом объявили всем о том, что они посмели обманывать высокородных. Всего лишь по той причине, что один из маркизов, которых... В последнее время появилось в столице еще несколько человек, что было странным. Приобрел себе там какой-то браслет за десяток тысяч золотых и ходил везде, хвалился этим фактом. Однако, когда эта информация дошла до сотрудников тайной службы императора, то они ни с кем церемониться не стали. И на глазах этого маркиза тот самый горе-артефактор, который ему продал пустышку – был вынужден признать, что это всего лишь подделка. Он просто знал, как примерно выглядят те артефакты, что делал Юрий. И не более того. А внутри у этого предмета был простой, достаточно слабый накопитель и немного магической энергии, которая должна была испариться оттуда в течение пары месяцев. И вот же казус. Кому бы потом предъявлял свои претензии этот обманутый этим хитрецом Маркиз? Юрию? Как бы не так. Это не его изделие, тем более, что он так дешево себя не ценит. Да, он хотел был отдать вот эти два предмета принцу Георгу, и его другу довольно дешево. Взял бы с них по десятки тысяч с каждого, так сказать, но принц пошел и, как стало потом известно Юрию, переговорил со своей старшей сестрой, которая выделила еще пятнадцать тысяч. Так что кольцо жизни они приобрели у Юрия за 25 тысяч золотых. Семья графа Юрис тоже поднапряглась и выдала 20 тысяч золотых. Да, в данном случае они выступали, так сказать, целой колонной. Но это не имело значения. Все родственники графа были дворянами императора. Как их иногда называют – коронованными дворянами. У них с Изреном был только сам император, и между ними императором нет никого. Так что они довольно быстро скинулись, так как в этом году у них не было подобной головной боли с таким подарком. И, скорее всего, теперь они рассчитывали на то, что и в следующем году им удастся также извернуться. Но Юрий заранее сказал о том, что раз его из-за этих подарков к ректору вызывали, по поводу следующих он еще подумает. Стоит ли вообще вмешиваться в будущем в это дело, или лучше вообще держаться в стороне от подобных праздников? Кстати, несколько дворян Империи, узнав о том, что семья графа Юрис приобрела у Юрия этот артефакт за золото, а не за империалы, тоже попытались надавить на парня, заявив ему о том, что он теперь просто обязан продавать свои изделия за золото, раз продал кому-то одному. В ответ парень просто рассмеялся и сказал, что он сам решает, кому и что продавать. И если ему кто-то не нравится как человек, то он этому разумному даже за империалы ничего не продаст. Так что пусть ищут того, кто для них что-то сделает хоть за золото, хоть как. А ему тратить свое время и ресурсы на таких индивидуумов совсем не хочется. Так что таким умникам пришлось уйти несолоно хлебавши. Чего бы они там не хотели, но сейчас давить на Юрия они в принципе не могли, так как, по словам принца Георга, сотрудники тайной службы императора уже должны были предупредить всех заинтересованных в недопустимости подобного поведения. А когда Юрий встретился с гномом Тудормом, являющегося куратором местного отделения банка «Клана Сумеречных Гор», то выяснил, что даже этот гном на дне рождения императора вежливо намекнул Адальберту, чтобы парня оставили в покое, и император сам дал ему слово, что подобного больше не повторится. Значит, парень теперь мог быть достаточно уверен в своих действиях. Хотя он все-таки заранее понимал еще и то, что после задействования таких рычагов, что у императора, что у начальника его тайной службы, не говоря уже... Про других индивидуумов наверняка возникнут определенные подозрения, открыто связанные с его персоной. Но сейчас уже было поздно переигрывать эту ситуацию.